Глава тридцать Александра. Меня бросила в дрожь. Да так сильно, что зуб на зуб не попадал. А пальцы вроде как занемели, дрожали. Но пошевелить ими не могла, как ни пыталась. Что это бес удумал? Какой нахрен мотоцикл? Он даже водить не умеет. Сам же признался. А тут у него в руках настоящий зверюга. Это тебе не какой-то там скутер или велосипед. Если мы разобьемся, то я его точно придушу. Нет. Нет, и еще раз нет. Я не сяду туда. Все, что угодно, но только не это. Боюсь мотоциклов, как огня. Неужели он не видит, как мне страшно? Значит, не доверяешь?» Так извинел в ушах печальный голос мужчины. «Доверяю, но не таким же способом. Бесик миленький». Я даже рабыней твоей готова стать, рубашки тебе до конца своих дней стирать. Но только не это. Чуть с губ не сорвалось глупое признание, когда вдруг прилетело. Тогда докажи. Бес держал шлем вытянутой рукой. Или садишься, или... Запнулся. А я в ответ опустила глаза вниз и сжала пальцы в кулаки. Чуть костяшки не затрещали, хотя лучше бы переломались прямо сейчас. Тогда бы и доказывать ничего не пришлось. Как же в тот момент была зла на беса? Он ждал, а я так и не смогла ничего в ответ произнести. Услышала лишь, как парни зашушукались, окружили нас и, по всей видимости, внимательно наблюдали за нашим с бесом диалогом. Или доверяю, или нет. «Ладно, хрен с тобой. Я ведь все для себя давно решила». Хоть мужчина и не видит во мне женщину своей мечты, я все равно надеюсь на лучшее, что однажды он откроет глаза и все-таки увидит. Подняла глаза, натыкаясь на пристальный взгляд. Сомневается, даже слегка расстроился, что на беса в принципе не похоже. И как же будет сейчас удивлен? Доверяю. Выдала и подошла к бесу, чуть ли не вырывая у него из рук шлем. Надеть не дал. Притянул к себе, сидя на мотоцикле, и впился губами в мои под громкие возгласы окружающих парней. Такое чувство, что территорию метил, ну или пытался всем доказать, какой крутой. Спорить не стала. Ответила на поцелуй, признавая в мужчине главного. «Если угробит нас, в жизни не прощу ему». Глупо, конечно же, звучит, но в тот момент поцелуй так сильно вскружил голову, что ничего умнее придумать не смогла. Я даже не сомневался. без первым отстранился, все еще удерживая меня за талию и глядя прямо в глаза. «Только попробуй нас угробить», прошептала, игнорируя его ехидные улыбочки. «Я тебя лично четвертую» и надела шлем под очередные громкие возгласы. и Еще и хлопать начали, когда я залезла на ревущий, как голодный зверь-мотоцикл. Господи, детский садик на прогулке, им бы в песочнице играть, честное слово. Железяка снова заревела, я вцепилась в беса, как в единственный спасательный круг, и мы медленно выехали с территории отеля, не торопились, и я выдохнула, понимая, что сама себя загоняю. Боялась жутко, но на то были причины. Еще в детдоме У меня был печальный опыт езды на подобном мотоцикле. Пашка Алентьев, уже тогда бывший воспитанник нашего учреждения, в один прекрасный момент появился на спортивном байке аккурат возле ворот. Конечно же, вызвал своим появлением бурные эмоции у большинства воспитанников. И у меня в том числе, о чем я позже пожалела. Вечер, спиртное, втихарят воспитателя и этот идиот за рулем. До сих пор не могу понять, каким местом думала, когда залезала на этот долбанный байк. Финал печальный. Пашка остался практически инвалидом, обеспечив себя хромотой на всю оставшуюся жизнь, а у меня разрыв связок, серьезный. Слава богу, не смертельный, но с большим спортом и амбициями пришлось завязать. Я зареклась снова садиться на мотоцикл, но бес меня добил. И сейчас вцепилась в него так, что, наверное, синяки останутся, особенно когда на трассу выехали, и мужчина прибавил скорости. а, -а, -а орала. Правда, из-за ветра и шлема мой спутник вряд ли слышал мои крики. Уверенно, мне с каждой минутой казалось, что именно так. Вел мотоцикл, лавируя среди встречного и попутного транспорта. И я расслабилась, понимая, точно обманул. Навшивость проверял. Зря я ему по морде второй раз не зарядила, чтобы в следующий раз думал, прежде чем на понт брать. Значит, не доверяешь? Никак этот звон из головы не испарялся, но я не отчаивалась. Скорость снизил, когда в город въехали. Не торопился, все так же уверенно ведя железного коня вперед. Да и я расслабилась, уже реально получая удовольствие от быстрой езды на спортивном байке, ветер, адреналин и без, к которому я прижалась, как будто спасение искала. Мой. Не отдам. Сердце так и замирало каждый раз, когда приходилось слегка наклоняться одновременно с мужчиной. Только вот, нужна ли я ему? Этот вопрос портил хорошее настроение, которое с каждой минутой росло все сильнее. И когда мы остановились возле торгового центра, Я была твердо уверена, завтра отдам бесу то, что скрывает от него Закир, а там дальше можно избежать, ведь все равно догонять не станет».